Глава пятая Марат Моя жена сверлит мне мозг. Когда я женился на Кире Устиновой, то ожидал, что убью одним махом двух зайцев, но вместо этого загнал себя в ловушку. Я рассчитывал на симпатичную жену, наследника и положенный мне статус в обществе, который поможет пробиться в мэрию. Спустя год у меня нет ни первого, ни второго. А симпатичная, понимающая жена превратилась в ядовитую змею. По правде говоря, Кира была не в моем вкусе. Нет, внешне она потрясающая, даже слишком, если послушать моих языкастых товарищей. Однако характер, ее кроткость, отсутствие собственного «я», желание угодить... Все это бесило до зубного скрежета на протяжении года. Настолько, что я готов был засыпать где угодно, лишь бы не дома. Клянусь, если бы не желание завести ребенка, я бы предпочел ночевать под мостом, чем рядом с ней. Пластмассовая Барби, вот кем она была. Ключевое слово, как вы понимаете, была. Теперь голосок прорезался, и что в итоге? В итоге лучше бы эта стерва молчала, потому что раньше она просто бесила, а теперь мне хочется вырвать ей язык и запихнуть в глотку. Развода, сучка, захотела. Через мой, черт возьми, труп, вот что я вам скажу. Не тогда, когда мой бизнес почти полностью легализовался. Не тогда, когда я почти достиг своего кресла в мэрии. а Оно мое, не сомневайтесь. И развод — это бельмона репутация. Забыла, из какого дерьма я ее вытащил, так я и напомню. Я не любил ее, когда женился. Не люблю сейчас, но мы в одной лодке, и выхода из нее нет. «Багиров, ты че, уснул?» Толкает меня в плечо Серега, мой близкий друг и та еще заноза в заднице. «Отвянь, серый!» Лениво бросаю. «Если не уснул, значит импотентом стал». Перед тобой стриптизерша задницы трясет, а у тебя ноль реакции. Безлобно подкалывает. Не работает твоя тыкалка больше. Жена отрезала. Слышал? Базар, фильтруй. Резко прерывают его говоруна. Все нормально у меня с женой. Да? Недоверчиво выгибает бровь. А я слышал, что она застала тебя секретуткой. Ага, об этом только глухой в офисе не слышал. Но, надо сказать, рты закрывать я умею. Это к своим тридцати годам я научился делать превосходно. Собственно, как и совмещать легальное с нелегальным. Только вот надоело ходить по краю. Пора истепеняться. А ты у нас базарная баба или мой партнер? Да ладно тебе, Багиров. Я же не из праздного любопытства спрашиваю. У нас на следующей неделе благотворительный вечер от фонда. С кем фейсом светить будешь? С женой. Мною горячо любимый, Мрачно отрезаю. Согласится пойти? Серый вперевается в меня пытливым взглядом. Он не только мой друг, но и бизнес-партнер. У него свой интерес. И хоть он против полной легализации наших дел, а свой человек в мэрии придется всегда кстати. Куда она денется? Отрезаю с той уверенностью, которую не чувствую. Вот и славно. Согласится ли, теперь когда показала свои зубки. назловить ведь мне не пойдет, гадина. Она, походу, теперь все будет делать мне наперекор. С одной стороны, это добавило огонька в наши пресные отношения. Когда смотрю на нее такую боевую и недоступную, стоит так, что хоть гвозди забивай. Вот только этот огонек мне дорого обходится. Достав смарт, мрачно просматриваю сообщения. Работа. Работа. Любовница. И ни одного смс от жены. Ладно, можете официально назвать меня козлом, но вечерние сообщения от Киры стали уже чем-то привычным. Она всегда сообщала, что ужин на столе или другую какую-то чепуху, которая меня смешила и раздражала одновременно. Например, однажды она отправила фото кошмарных желтых штор, которые повесила в нашей спальне. В нашей идеальной спальне. Клянусь, у меня задергался глаз. Если еще дурацкие чашки я мог стерпеть, то шторы, которые будут висеть каждое утро, особый вид пыток. Я их выкинул, снял и выбросил в помойку, а она даже не пикнула. Идеальная жена, чтоб ее. Устало провожу рукой по лицу, блокирую смарт и засовываю обратно в карман штанов. Без энтузиазма смотрю на почти обнаженную женщину на шесте и не испытываю ни капли интереса. «Ладно, я домой. Завтра увидимся». Став, протягиваю руку Серому. У него аж лицо вытягивается от удивления. Ясен пень. Я так рано не уходил с тех пор, как... Ага, женился. «Давай, до завтра». Пожимает мне руку друг. Я сам не знаю, какого хрена меня несет домой. Туда, куда я последний год старался приходить, только переодеться и поспать. Положа руку на сердце, я бы скорее прошелся по горящим углям, чем приехал туда добровольно раньше десяти вечера, но... Вот он я. Заезжаю в ворота дома и паркую свой ренджровер на подъездной дорожке. Кидаю взгляд на запястье, на котором часы показывают ровно десять вечера. Потерев подбородок, усмехаюсь и глушу мотор. «Я свинья», — так сказала моя жена. Вообще-то, Кира могла выбрать словцо покрепче, учитывая, что за этот год я ни разу не поинтересовался ее делами. «Почему?» — скажу откровенно. Я и так знал, чем она занимается. «Да, мне докладывали. Еще ее дела меня мало интересовали, если они напрямую не касались меня или моей репутации». Но теперь, теперь она перевернула всю игру. Хочет играть по своим правилам, пусть рискнет.